Глава 21. Вернувшись в джип Гранд Чероки, я больше не чихаю. Возможно, отдушка лосьона после бритья этого парня в Бермудах и запах сгоревшей травы каким-то чудесным образом соединились, нейтрализовав друг друга. Но скорее причина в другом: приближается момент, когда я проникну в логово хиската, и я так боюсь предстоящей встречи, что мне не до запахов лосьона или сгоревшей травы. Где-то я прочитал, что люди, приговоренные к расстрелу уже стоящие у стенки, пребывают в таком ужасе, что не замечают пчел, ползающих по лицу и жалящих их. Один парень даже принял укус за выстрел и упал мертвым, тем самым сберег расстрельной команде патроны. Поскольку я редко что-либо забываю, моя голова набита бесполезной информацией и постоянно связывает одну мелочевку с другой. Иногда я даже боюсь, что такие вот мысли о пчелиных жалах и приговоренных к расстрелу Отвлекут меня в какой-нибудь критический момент и в итоге меня убьют. Но если не доверять собственному разуму, кому тогда можно доверять? Я отключаю забор в кабину наружного воздуха, чтобы не надышаться дымом. Выезжаю из-под деревьев и по лугу направляюсь на юг. Видимость уменьшается до 60 или 70 футов, лишь изредка ветер относит дым, и я вижу всю панораму уголка гармонии. Но панорама это исчезает так же быстро, как появляется. Хотя мне нужна дымовая завеса, это гуще, чем я ожидал, и заставляет меня сбросить скорость. При этом я чувствую, что скорость придется сбрасывать еще и еще. Видимость быстро уменьшается до 40 или 50 футов. И если будет уменьшаться и дальше, то я вполне смогу рулить с закрытыми глазами. Поскольку никаких ориентиров я не вижу, а спидометр G по расстоянию меньше 300 футов не фиксирует, я полагаюсь на интуицию, когда резко поворачиваю вправо и торможу. Я думаю, что нахожусь лицом к западу, и я думаю, что семь жилых домов ниже того места, где я нахожусь, и чуть севернее, так что я могу объехать их сзади. Разница между тем, что я думаю, и тем, что на самом деле может привести к беде. Склоны холмов подо мной главным образом пологий, но есть несколько обрывов. Если я ошибусь и съеду с такого, Гранд-Чероки может перевернуться. Конечно, у него привод на все четыре колеса но, приземлившись на крышу, джип станет таким же бесполезным, как самолет без крыльев. Под этим белым-серым дымом день темнее, чем при равном по плотности тумане, потому что туман солнечные лучи пробивают с большей эффективностью, чем дым. Множество частичек сажи, которые дым тащит с собой, не дают свету добраться до земли, так что уголок гармонии накрывают ранние сумерки, и они грозят смениться темнотой. Аморфные клубы дыма, окружающие Гранд-Чироки, напоминают фигуры. Многие человеческие, другие фантастические, словно легионы призраков, торопятся на какой-то шабаш. Я пытаюсь включить фары, но лучи отражаются от клубящегося дыма, уменьшая видимость с 30 до 10 футов. И я могу поклясться, что из сереющего дыма выглядывают ухмыляющиеся скалящиеся рожи, которые мгновениями позже исчезают, уступая место другим, не менее противным. Чтобы в такой ситуации найти путь к Норрису Хискоту, мне приходится подключать психический магнетизм, которому я полностью доверяю. Он точно не приведет меня к обрыву. Я не знаю, как выглядит Хискот, но у меня есть его имя и фамилия, и я могу мысленно рисовать дом, который он объявил своим. Сосредоточившись на имени и доме, доверяя психическому магнетизму и интуиции, я убираю ногу с педали тормоза и еду в ту сторону, куда меня ведет мое шестое чувство случившееся дальше нелегко описать. Холодный ветер, но не настоящий, ментальный эквивалент ветра, идея ветра, возникает в моем сознании, словно где-то открылось окно. Возможно, мысленно нарисую викторианский особняк, я увидел окно и темно-желтый свет за ним, силуэт, который подскакивает к подоконнику и поднимает нижнюю половину окна. Осознав, что я притянул к себе врага, тогда как надеялся притянуться к нему, я захлопываю нижнюю половину окна, мгновенно переключая мысли с Хискота на Сторме Левелин, мгновенно заменяю нарисованный образ дома, вызванным из памяти лицом сторми, потому что она может полностью заполнить мой разум, и кукловод не найдет места, где можно в него войти. Пусть даже я оттолкнул Хискота, пусть ему не удалось взглянуть мне в глаза, чтобы хоть что-то узнать о моем местоположении или намерениях, я оставляю Сторми в моем сознании, потому что память о ней обещание обещания на карточке, полученной от предсказательной машины, вам суждено навеки быть вместе, лучшая защита против нерешительности и, чего уж там таить, страха. В такой ситуации пользоваться психическим магнетизмом слишком опасно. Отказываясь от особого дара, мне остается полагаться только на смекалку, я оказываюсь в положении Рубин Гуда, променявшего колчан с первоклассными стрелами на пару камней. И в этот самый момент Джоли Гармани обращается ко мне. «Ты здесь, Гарри Поттер? Это Джоли. Ты здесь?» Изумлённый и заинтригованный, я превращаюсь в суеверного дикаря с далёкого острова, которому неведомы современные достижения науки и техники, потому что только с помощью магии тамошний шаман мог уменьшить Джоли до размера моего мизинца и перенести в радиоприёмник Гранд чероки «Ты здесь, Гарри?» — вновь спрашивает она. «Джоли?» Где? Видишь ли, створки той стальной двери, которую я не могла открыть сами раздвинулись после твоего ухода. И теперь я в мегастранном месте на территории Форт Виверна, который называется проект Полярис. Здесь раньше работал доктор Хискот. Тут есть инопланетные артефакты, все такое. И он скрывал мертвых инопланетян по какой-то глупой причине, когда все пошло не так. Этот док ввел себе инопланетную ДНК, и теперь он какой-то гибрид. Он с самого начала был психом, ладно, страдал не психозом и неврозом, но это ничего не меняет. Он задушил свою жену, и мы не знаем почему, то ли она слишком доставала его, то ли ей не понравилось отсутствие у него ногтей. Сейчас здесь никого нет, потому что проект закрыли, только Эд и я. Мне удается вставить. Ну, как ты смогла? Джоли меня обрывает. Эд может это сделать, войти в любой проводной или беспроводной коммуникационный прибор без чьего-либо ведома. Поскольку ты в джипе Гранд чероке со специальным номерным знаком «Клёвый чувак», который оборудован системой OnStar, Эд смог засечь тебя по датчику GPS. Мы точно знаем, где ты находишься, и я говорю с тобой через спутниковую коммуникационную систему. Фантастика, правда? Но каким образом ты узнала? Видишь ли, Эд может одновременно заниматься 16 делами. Даже называя мне твоё настоящее имя, он держал под контролем вызов шерифа округа по линии, поэтому понял, что ты уже действуешь. И действительно, ты времени даром не терял. Какой-то парень сообщил, что у него украли трейлер. Другой о трейлере, рухнувшем с обрыва. Я не знаю, что дезориентирует меня больше всего. Ослепляющий дым, клубящийся вокруг Гран-Чероки. Воздух в салоне, в котором уменьшается количество кислорода, от чего у меня чуть кружится голова. Или взволнованная болтовня Джоли. И еще какой-то парень сообщает, что у него украли джип Гран-Чероки. еще один говорит, что горит трава. Эд все это узнает, пока рассказывает мне кто-то такой, а потом в какие-то 7 секунд выясняет, что джип снабжен системой OnStar. И вот мы здесь, и мы хотим помочь. Я откашливаюсь. Кто такой Эд? Да, это правильно, говорит Джоли. Ты же не можешь знать. Эд – компьютер. Нет, подожди. Это, конечно же, оскорбление. Эд – не просто глупый компьютер, он искусственный интеллект. Еще один большой секретный проект здесь, у Виверни. Он совершенно не имеет желания поставить мир под свой контроль и делать это не собирается, ясно, дал всем понять. Поэтому, закрыв проект Полярис, они поручили Эду наблюдать за территорией, чтобы все оставалось в целости и сохранности. Тебе это понравится, он забавный, он может заниматься 20 делами одновременно. Ты вроде бы сказал 16. Слушай, это такой умный, что, наверное, может заниматься одновременно не 20, а в 20 раз большим количеством дел. Поздоровай, сет. Низкий мелодичный, но все-таки чуть зловещий голос доносится из радиоприемника. «Для меня честь познакомиться с вами, Одд Томас». «Ах, да», — снова Джоли, — «забыла сказать. Я знаю, что ты не Гарри Поттер. То есть я всегда знала, что ты не Гарри Поттер, он же не настоящий. Но теперь я знаю, кто ты на самом деле. Ты такой, как я и думала, герой, который не говорит, что он герой. Я знала, что настанет день, когда ты придешь. Всегда знала, но я не знала, что тебя зовут Од Томас. Теперь ты здесь, и все будет хорошо». Для того, чтобы все стало хорошо, предстоит пройти долгий путь, Джоли. Хотя все каналы подачи наружного воздуха перекрыты, и вентиляторы включены, воздух в салоне Чероки с каждой минутой становится все хуже. Эд, вы здесь? Спрашиваю я. Да, от Томас, я здесь. Чем я могу вам помочь? Я решаю не ставить под сомнение рассказанные Джоли истории слишком безумные, чтобы не быть правдой. Благодаря необычности моей жизни я знаю, что мир гораздо более сложный и намного более странный, чем большинство людей может или хочет признать. Для большинства правда это поверхность, но на самом деле глубина правды огромна, только они не могут этого постичь. Большую часть моего времени заполняют души мертвых, задержавшихся в нашем мире. Полтергейсты, необычные существа, которых я называю бодочами, вещи и сны, разнообразны сверхъестественной странности – Поэтому мне приятно, где-то даже удивительно, прикоснуться к тайнам сверхсекретных государственных проектов без намека на сверхъестественное, будь то искусственный интеллект, не желающий править миром, землянин с инопланетной ДНК в крови или женщина, которая его любила, а он ее задушил. Эд, Джоли сейчас действительно в безопасности. В большее, чем многие годы, в моих владениях Джоли Энгармони никто не причинит вреда. «Если кто-то причинит ей вред в ваших владениях, я найду ваш штепсель и вытащу из розетки». «Тебе нет нужды угрожать Эду», — заверяет меня Джоли. «В этом парне нет ни одной схемы с дурными намерениями, и это подтверждается ежечасно специальной программой самоанализа. Во всяком случае, он не может лгать». «Вы действительно не можете лгать, Эд?» Мои создатели так запрограммировали меня, что, сказав неправду, я должен сразу это показать, повторив трижды. Неправду сказал, штаны потерял. Это даже забавно вмешивается Джоли, потому что никаких штанов он не носит. Все еще в сомнениях я прессую Эда. Почему обладающий самосознанием искусственный интеллект не эволюционирует до такой степени, что он сможет отвергать какие-то части базовой программы? После короткой паузы Эд отвечает. Почему умный и одарённый молодой человек почти 22 лет от роду, не может пережить психологический стресс, вызванный много лет тому назад его психически неуравновешенной матерью? Теперь моя очередь помолчать. Но я нахожусь с единственно возможным ответом. Извини, что пригрозил выдернуть твой штепсель, Эд. Ты это сделал из лучших побуждений, от Томас. Твоя озабоченность с благополучием Джолиан не достойна восхищения. И я в этом с тобой заодно. Как ты узнал о моей матери? После событий в Пикамондо в прессе проскользнули упоминания о твоей семье, высказывались разные версии. Я ничего этого не читал. Вместо того, чтобы проплывать мимо окон, дым образует вихрь и кружится вокруг Гран-Чероки. У меня возникает ощущение, что джип отрывается от земли и начинает вращаться, словно во власти торнадо, и я закрываю глаза. Эд. «Это ты открыл выход из боковой дренажной трубы, чтобы мне не пришлось возвращаться на берег?» «Да». «Спасибо тебе». «Всегда рад помочь, от Томас». «Выведи меня из подземелья этим путем, ты знал, что я собираюсь украсть трейлер?» «Меня не удивило, что ты это сделал». «Но я не знал, что собираюсь сделать, пока не выбрался из этого люка и обнаружил, что нахожусь за пределами уголка гармонии. Я принял решение на ходу. Как же ты узнал?» «Рассмотрение всех возможностей и анализ вероятности реализации каждой показали, что похищение трейлера и использование его именно так, как сделал ты, наиболее эффективный способ достижения поставленной тобой цели. Мои наблюдения во время твоей беседы с Джолиан Гармони позволили сделать вывод, что ты, пусть и склонен принижать собственные способности, обычно принимаешь оптимальные решения в подобных ситуациях». Джоли вмешивается. Думаю, Эд говорит, что ты попадаешь в десятку. А теперь скажи мне, от Томас, смартфон Парвиса Юджина Бимера у тебя? задает вопрос Эд. Что? Я не знаю никакого Парвиса Бимера. Ты за рулем джипа, который у него украл? А, этот парень в Бермудах? Нет, я не брал его смартфона. Два сигнала датчиков GPS, зарегистрированных на имя Парвиса Юджина Бимера, поступают из одной точки координат. Когда я открываю глаза, дым больше не вихрится, а проплывает мимо окон джипа, как было и прежде. Да, теперь я его вижу. Он на консоли, в одном из гнезд для чашек. Возьми его и положи в карман. Тогда мы сможем оставаться на связи после того, как ты серьезно повредишь этот автомобиль. Откуда ты знаешь, что я собираюсь серьезно повредить этот автомобиль? Я просчитал твои намерения, от Томас. Джоли говорит. Он же суперумный, Одди. Он так же, как и я, обучался дома, которым служила ему лаборатория, а вместо моей мамы обучали его ученые, потому что настоящей мамы у него нет. Но он невероятно умный не потому, что учился более прилежно, чем я, а потому что может в считанные минуты вобрать в себя знания, хранящиеся в целых библиотеках, и, в отличие от меня, учеба не навевает на него скуку. Очень грустно, что у него нет мамы и все такое. Разве ты не думаешь, что это грустно? Не так, конечно, грустно, чтобы лежать и рыдать, обложившись тысячу бумажных салфеток, но достаточно грустно.